Глава 5. Я искал, откуда зло, но искал плохо и не видел зла в самих розысках моих. Я мысленно представил себе все созданное, и то, что мы можем видеть, например, землю, море, воздух, светило, деревья, смертные существа, и для нас незримое, например, твердь вышнего неба, всех ангелов и всех духов. Даже их, словно они были телесны, разместило то тут, то там воображение мое. Я образовал из созданного тобой нечто огромное и единое, украшенное существами разных родов. Были тут и подлинные телесные существа, и вымышленные мною в качестве духовных. Это нечто я представил себе огромным, не в меру настоящей своей величины мне непостижимой, но таким, как мне хотелось, и отовсюду ограниченным. Ты же, Господи, со всех сторон окружал и проникал его, оставаясь во всех отношениях бесконечным. Если бы, например, всюду было море, и во все стороны простиралась в неизмеримость одно бесконечное море, а в нем находилась бы губка любой величины, но конечной, то в эту губку со всех сторон проникало бы, наполняя ее неизмеримое море. Так думал я, и твое конечное творение полно тобой бесконечным, и говорил, «Вот Бог, и вот то, что сотворил Бог. Бог добрый далеко-далеко превосходит создание свое. Добрый он сотворил добрый, и вот каким-то образом окружает и наполняет его». Где же зло, и откуда и как вползло оно сюда? В чем его корень и его семя? Или его вообще нет? Почему же мы боимся и остерегаемся того, чего нет? А если боимся впустую, то, конечно, самый страх есть зло. И он напрасно гонит нас и терзает наше сердце. Зло тем большее, что бояться нечего, мы все-таки боимся. Следовательно, или есть зло, которого мы боимся, или же самый страх есть зло. Откуда это, если все это создал Бог, добрый, добрый? Большее и высочайшее добро создало добро меньшее, но и творец и твари добры. Откуда же зло? Не злой ли была та материя, из которой он творил? Он придал ей форму и упорядочил ее, но оставил в ней что-то, что не превратил в доброе? Почему это? Или он был бессилен превратить и изменить ее всю целиком так, чтобы не осталось ничего злого? Он всесильный? И наконец, зачем он захотел творить из нее, а не просто уничтожил ее силы этого же самого всемогущества? Или она могла существовать и против его воли? А если она была вечна, зачем позволил он ей пребывать в таком состоянии бесконечное число времен, и только потом, угодно ему, стало что-то из нее создать? Если вдруг захотел он действовать, не лучше ли было ему, всемогущему, действовать так, чтобы она исчезла, и остался бы он один, цельная истина, высшее и бесконечное добро? Если нехорошо ему, доброму, изготовить и утвердить нечто недоброе, то почему бы, уничтожив и сведя в ничто материю злую, не создал он сам доброе, из которой сотворил бы все?» не может быть всемогущий, если не может утвердить ничего доброго без помощи материи, неимутвержденной. Такие мысли думал и придумывал я в несчастном сердце своем, которое тяготело игры страх смерти и сознание, что истина не найдена. Стойко, однако, держалась у меня в сердце церковная православная вера в Христа твоего, Господа и Спасителя нашего, Во многом, правда, еще неясная, без опоры в догматах, но она не покидала души, со дня на день все больше и больше ее проникает.